Глава 25: Викс Вздрогнув, я просыпаюсь. В голове крутится сумма в 5 миллионов евро. Дарси теперь богатая женщина, но похоже, я тоже. Протираю глаза, возвращаюсь в комнату. Я спала или просто дремала. Мое время, проведенное со словом на букву Р, было убийственно похожим. Границы между бодрствованием и сном размывались поскольку мне было велено отдыхать. Приказано отдыхать. Однако сложно назвать отдыхом время, когда вы лежите на больничной койке или в своей собственной постели, перебинтованной и сколющей болью, отчаянно желая вытащить инородное тело из своей груди. Мой взгляд натыкается на шкаф, который так ненавидела Серафина. Шкаф ее свекрови. Я думаю о матери Джулиет, очень худой и вечно мёрзнущей. Каждый раз, когда я видела с ней, она куталась в какое-нибудь шерстяное одеяло, хотя в ее квартире жарко, точно в сауне. Она — нытик, она из тех людей, которые серые небо воспринимают как личное оскорбление. Джулиет терпеть не могла ходить к ней в гости, но у них была традиция субботних обедов. Я пару раз присутствовала. Мы сидели за кухонным столом и ели салат «Нисуаз», приготовленный ее матерью. Всегда салат Нисуас ровно с тремя оливками на тарелке. Три оливки? После, сидя в машине с Джулиет, я всегда воздерживалась от комментариев. Хотя мне очень хотелось сказать, что люди, которые предпочитают нечетные числа, на обычно являются серийными убийцами. У Джулиет могли быть сложные чувства по отношению к своей матери, но никому не понравится, если его мать назовут серийным убийцей. Мой разум погружается в воспоминания о том, как мы однажды ели пресловутый салат «Нисуаз», и как в определенный момент трапезы мать Джулиет сказала что-то, по моему мнению, довольно раздражающее, но в то же время безобидное. Однако Джулиет это показалось возмутительным. Я смотрю на шкаф и не могу отделаться от мысли, как это несправедливо, что у меня даже нет злополучной свекрови. Хотя, с другой стороны, у меня есть 5 миллионов евро. Эта цифра продолжает крутиться у меня в голове. Я плохо спала прошлой ночью. Не могу представить, чтобы кто-то из нас спал. Я голодна. Я взвешиваю все «за» и «против», размышляя, стоит ли покидать комнату. «За» — я найду еду. Предпочтительно овощной суп. Я очень, очень хочу овощной суп. Люди часто думают, что если ты толстый, значит, потребляешь горы углеводов. Я действительно ем углеводы в разумных количествах, но это всего лишь мое тело. Оно делает то, что хочет. Вы думаете, я просила его о раке? Хотелось бы, чтобы люди поняли это, особенно те, кто относится к своему телу как к вещи, которую нужно выпороть, если она выходит за рамки дозволенного. Тела просто делают то, что им заблагорассудится, не советуясь с людьми, которые живут внутри них. Раньше я очень бережно относилась к своему телу. Очень любила его. Я провожу рукой по груди и морщусь. Овощной суп. О, гаспачо. Разве не здорово, если Арабель приготовит его для меня? Держу пари, она согласится, если я вежливо попрошу. Минусы выхода из этой комнаты. Я столкнусь с вопросами о пяти миллионах евро. О том, почему Серафина хотела поговорить со мной на следующий день после нашего ужина, а ночью ее убили. Я натягиваю одеяло до глаз. Гаспачо или вопросы? Гаспачо или вопросы? В конце концов, голод побеждает. Как-нибудь увильну от вопросов. Решаю я. В конце концов, у меня летний послужной список, доказывающий, что в этом деле я специалист. И иду по коридору мимо комнаты Сильви. Подхожу к лестнице, но затем поворачиваю назад. Дверь Сильви распахнута. Что странно. Со дня приезда я видела ее только закрытой. Я медленно возвращаюсь. «Сильви?» — зову я. Я не хочу вторгаться в ее частную жизнь, но есть что-то определенно странное широко распахнутой двери. «Сильви?» ее кровать идеально застелена. Одеяло и подушки разных оттенков, роскошной красные охры. Я подхожу ближе и делаю быстрый мысленный снимок. Цветовая гамма кажется идеальной для картины. Красный цвет вызывает смутные ассоциации. Кровь? Я вздрагиваю. Затем моё зрение снова фокусируется. Все в комнате кажется аккуратным и красивым. Сильви, должно быть, вышла, забыв закрыть дверь. Но как раз в тот момент, когда я собираюсь развернуться, моя нога натыкается на что-то, лежащее у стола рядом с окном. Я опускаю взгляд и вижу скрюченную фигуру. Серые завитки обрамляют безмятежное лицо. Глаза закрыты. «Сильви?» Я бросаюсь к ней пытаюсь нащупать ее пульс но черт возьми где его искать на курсах по оказанию первой помощи которые я так и не закончила пытаясь стать спасателем во времени долгой фазы увлечения спасателями Малибу, у меня это всегда вызывало затруднение кто нибудь помогите я все еще не могу обнаружить ее пульс и это странно кажется будто я причиняю ей еще большую боль в тщетной попытке найти его при этом я натыкаюсь на что-то твердое Перевернутую вверх дном медную кастрюлю рядом с одной из ножек стола. Кто-нибудь меня слышит? Сильви, плохо. Помогите! Мы все снова расположились в гостиной вместе с полицейскими. Сильви, слава богу, все в порядке, или, по крайней мере, так кажется. Она сидит рядом с Арабель, и та одной рукой прикладывает пакет со льдом к голове своей бабушки, а другой, словно защищая, обнимает ее за плечи она вводит взглядом каждого из нас будто кто то может в любой момент нанести удар мое сердце все еще учащенно бьется когда я вспоминаю как обнаружила пожилую женщину на полу мне повезло на этой неделе именно я случайно наткнулась на двух леди лежащих без сознания по крайней мере это выжило слава богу я нашла сильви вовремя слава богу Она отказалась ехать в больницу, но Арабель позвонила местному врачу, который обычно навещал Серафину. Тот измерил все жизненные показатели и сказал, что у женщины будет серьезный синяк. Но, похоже, все остальное в норме. Она помнит, какой сейчас год. Я проверила это, когда она, наконец, пришла в себя на полу спальни, И когда я подняла четыре пальца, она сказала «Куатре». Я не была уверена, означает ли это четыре или пять, но Дарси сказала, что это четыре. Я смогла немного расслабиться. Это ложь. Я совсем не расслаблена. Ни в малейшей степени. Зачем кому-то причинять боль Сильве? Но, помимо этого, на первый план выходит куда более ужасный вопрос. Кто это сделал? Потому что это не мог быть Раф, который все еще под стражей, насколько я знаю. Что означает? Я яростно мотаю головой, чтобы прогнать эту мысль. Должно быть другое объяснение. Должно быть. После того, как я обнаружила Сильви, одна из девочек позвонила в полицию. Вскоре прибыл врач, и началась бурная деятельность. Приехали два знакомых нам офицера с куда большим количеством сотрудников, и теперь часть из них рассредоточилась по дому. Я не слишком понимаю, что они все делают, но нам сообщили, что у них имеется ордер. подозревая, что они отцепляют комнату Сильви». Дом обрастает полицейской лентой. С каждым днем в ограждённую зону добавляется все больше помещений. Сейчас два главных офицера разговаривают у двери приглушёнными голосами. Офицер Дерманен сверяется со своим блокнотом. У нее длинные каштановые волосы, которые локонами спадают ей на грудь. В прошлый раз, когда они были собраны, она чуть меньше походила на королеву красоты, но теперь с новой прической... Она напоминает великолепную, пугающую женщину-полицейского из нереалистичного полицейского шоу, которое все смотрят больше из-за личных проблем героини, чем детективных расследований. Эти суждения не очень-то прогрессивны и, вероятно, несправедливы. Надеюсь, у нее хорошие детективные навыки. В противном случае нам крышка. Мадам Карно. Офицер подходит к дивану и присаживается на подлокотник рядом с Сильви. «Вы можете рассказать нам, что произошло?» Сильви кивает. «Но сначала не могли бы вы сказать мне...» В глазах офицера Дармана мелькает неуверенность. «Что сказать?» «Мое письмо», — шепчет Сильви. «Мое письмо от Серафины пропало?» Офицеры обмениваются взглядами, и офицер-вольер послушно выскальзывает, чтобы это проверить. Когда он возвращается, по его невозмутимому лицу видно, что так оно и есть. Письмо пропало. Сильви в смятении. Снова наворачиваются слезы, которые я пытаюсь заглушить, уставившись в окно. «Почему бы вам не рассказать нам, что произошло, мадам Карно?» Произносит офицер Вальер, переводя взгляд на офицера Дармана. Она коротко кивает, не оставляя сомнений. Она главная. «Мне нравятся сильные женщины. джулия это была такой. Ее мнение всегда было немного выше моего. Даже не обязательно для нее, Скорее для меня». Я позволяла ему парить над моим, хотя, как правило, я довольно самоуверена. Полагаю, тоже касается моих отношений с Серафиной. Я чувствую, что ерзаю не желая признавать, как это меня характеризует. Почему я не хочу сама распоряжаться своей жизнью?» «Я была измучена, когда поднялась наверх после встречи с адвокатом», — говорит Сильви. Мое сердце просто выскакивало из груди. Я не могла поверить, что у меня в руках письмо от Серафины». Оно казалось важным, чтобы там ни говорилось. Я хотела быть сосредоточена, когда буду читать, поэтому решила прилечь. Недолго, не более двадцати минут. Я закрыла глаза, просто задремала. Очнулась, сжимая в руке письмо и спустилась вниз, чтобы поставить чайник. Я люблю, когда чай обжигающий. Едва заметная улыбка трогает ее губы. Вернувшись, я села за свой стол, с которого открывается вид на парадный вход. Там пустына, все в коричневом цвете. Сосны, конечно, прекрасны, но они очень суровы. Я говорила Серафине, что мы должны смягчить пейзаж, но она не согласилась. На заднем дворе все по-другому: вид на бассейн, виноградник и пышная зелень. Серафина предложила мне выбрать любую комнату в доме: Да-да нетерпеливо перебивает офицер Вальер. Я стреляю в него глазами. Почему бы не позволить пожилой леди предаться воспоминаниям? В любом случае,. Сильви неровно потирает руки. Вы не нашли письмо, вы уверены? В вашей комнате его нигде не было, кивает он. И мы обыскали комнаты других девушек. Вы уже обыскали наши комнаты? Удар все забавное, почти виноватое выражение лица. Интересно, видно ли на моем лице то же самое? Они раньше обыскивали наши комнаты, но сейчас все иначе. Тогда быстро стало очевидно, что вероятный убийца Раф. Однако теперь, хотя никто не произносил этого вслух, я думаю, что все в комнате сомневаются в этой версии, по крайней мере, слегка. «Да, мы делаем то, что необходимо, и в настоящее время мы действуем в соответствии с теорией, что человек, напавший на мадам Карно, мог быть связан с человеком, убившим мадам де Маржелас. Вы имеете в виду, это может быть один и тот же человек?» — уточняет Арабель. «Да». «Мадам Карно, не могли бы вы, пожалуйста, закончить свой рассказ?» Сильви внезапно отталкивает пакет со льдом и вырывается из объятий внучки и отодвигается от нее на диване. «Прости, аппетит, Мне просто нужно немного пространства, чтобы дышать. Я чувствую себя как в... Будто я в России или Исландии, точно в ледяной комнате». Она указывает на пакет со льдом и потирает голову. «Хотя это очень мило с твоей стороны». В любом случае рассказывать особо нечего. Я сидела за своим столом, пытаясь заставить себя открыть письмо. В моей голове столько всего промелькнуло. Почерк Серафины вызвал у меня столько воспоминаний о нашей прошлой переписке. «Значит, ты прочла его?» — спрашивает Арабель. «Что там было, бабуля?» «Нет, не прочла». Голос Сильви срывается. Только надпись на конверте. У нее был такой красивый почерк. Она как-то сказала мне, что научилась у матери Ренье. А потом я просто помню, как что-то твердое ударило меня по голове. Боль и тьму. Это все. Удар по голове чем-то твёрдым. Кастрюлей? Лицо Рабелла искажается от ярости. Кто-то ударил мою бабушку по голове и украл конверт. Вы так считаете? Она пристально смотрит на офицера Дармана, и мне приходит в голову, что людям, как мужчинам, так и женщинам, легче выместить свой гнев на женщине. «Да, это наша рабочая версия», — спокойно отвечает та. «Тогда вы можете найти на ней отпечатки пальцев, что-нибудь указывающее на то, кто совершил эту ужасную вещь», — настаивает Арабель. «Отпечатки пальцев? Вот это хорошая идея». «Отпечатков нет», — отрезает офицер вольер. «Тот, кто это сделал, был в перчатках или стер «Итак?» — спрашивает Арабель. «Итак», — повторяет офицер Дарманн тем же тоном, И я уверена, это разозлит Арабель, потому что меня точно раздражает. Что теперь? Что вы собираетесь делать? Арабель разговаривает с офицером немного снисходительно, словно та су-шеф, которая испортила соус, а не офицер, ответственный за поиски лжеца, сидящего в этой комнате. Значит, один из нас ударил милую Сильви по голове и украл ее письмо. Я никогда не была сильна в математике, но здесь расчеты довольно просты. Прежде всего, я собираюсь спросить, слышал ли кто-нибудь из вас что-нибудь подозрительное, а также уточнить, где все были, когда произошло нападение. «Мы отдыхали», — отвечает Джейд. «Я имею в виду...» Она оглядывает нас, чтобы заручиться поддержкой. «Мы все пошли отдохнуть после встречи с адвокатом». Я киваю, как и Дарси, и Арабель. «Понятно», — произносит Дарманан, так, словно видит что-то помимо того, что мы сказали. «Итак, ваша история такова. Вы все отдыхали, и никто ничего не слышал». «Это не история», — ледяным тоном говорит Арабель. «Это правда, по крайней мере, в моем случае». «Возможно, я что-то слышала», — рискует Дарси. «Теперь, когда я думаю об этом...» «Да», — офицер Дарманн внимательно смотрит на нее. «Что именно?» «Ну, не знаю». Дарси краснеет. В постели меня почти лихорадило. Может быть, мне это приснилось, но мне показалось, что я услышала шаги в коридоре. Если все остальные отдыхали, то это был именно тот человек, который вырубил Сильви. Верно? О, как удобно. Исключить себя из числа подозреваемых. Рабель бормочет это так тихо, что, как мне кажется, только я, стоящая рядом, улавливаю это и осознаю две вещи. Во-первых, ее неприязнь к Дарси. Это совершенно очевидно. Но, во-вторых, мне приходит в голову, что рабель права. Утверждая это, Дарси отводит от себя подозрения. Однако Дарси не могла причинить боль Сильви, она бы этого не сделала, разве что если в письме было нечто такое, что по какой-то веской причине, известной лишь Дарси, не должно стать достоянием общественности. Кто-нибудь из вас знает, что было в том письме? спрашивает Дарманен, в Торе моим мыслям. «Сильвия, у вас есть какие-то предположения относительно того, что хотела сообщить Серафина?» Сильвия печально качает головой. «Никаких». «Как это возможно, что вы его не нашли?» — недумевает Арабель. «Если кто-то из нас взял его, то оно должно быть на территории. Его не могли унести далеко». «Поскольку вы выросли здесь, вы, вероятно, знаете, что территория огромная и здесь много уголков, где можно спрятать вещи», — многозначительно произносит офицер. Но, уверяю вас и всех присутствующих, мы найдем все, что можно найти. Пока мы беседуем, снаружи ведут поиски еще несколько офицеров. А тем временем я еще раз напоминаю, что вам нельзя покидать регион, включая вашего мужа». Офицер Дарманан смотрит на Дарси. «В данный момент я с ним не разговариваю», — заявляет Дарси. «Но уверена, Рабель сможет ему передать». Последнюю часть она произносит с намеком на улыбку. «Мне от этого очень не по себе». Внезапно я начинаю бояться за свою подругу, бояться, что все происходящее может привести ее к обрыву, который никто из нас пока не может увидеть. Несколько мгновений никто не произносит ни слова. Я бросаю взгляд на Сильвию, чтобы посмотреть, уловила ли она подтекст, но на ее лице такая же боль, как и раньше. Я заключаю, что комментарий Дарси, к счастью, прошел мимо нее. Означает ли это, что вы исключаете Рафа из числа подозреваемых? спрашивает Джейд. Месье Аршамбо остается подозреваемым в убийстве, как и все вы. И месье Белл. «У меня есть алиби», — напоминает Арабель. «На случай, если вы забыли. Ну, и у Олли тоже», — тихо говорит она, хотя Сильви к этому времени уже закрыла глаза, откинув голову на подушку, и ясно, что она полностью отключилась от этого разговора. «Я не забыла», — возражает офицер Дарманен с нотками раздражения в голосе. Но вы могли спланировать преступление вместе, вы могли оба быть в нем замешаны. И потом, простите мою примату, у вас дерьмовое алиби. Более того, то, что случилось с Сильвией, ставит под сомнение записку, в которой фигурирует месье Аршамбо. Что если записка была подделкой, например? «Мне казалось, вы говорили, что почерк серафины идентифицировали», — замечает Арабель. «Да, так и есть. Но, возможно, убийца подбросил записку, чтобы ее можно было прочитать вне контекста. Мы не знаем». «Я об этом не подумала». «Значит, Рафа собираются освободить?» Спрашиваю я. Офицер Дармана накивает. «Пока мы разговариваем. У нас и так было недостаточно улик, чтобы задерживать его, но, учитывая сегодняшнее нападение, он больше не является нашим главным подозреваемым. Моя грудная клетка словно сдавлена. Дыхание перехватывает. «Тогда кто ваш главный подозреваемый?» Офицеры обмениваются взглядами, которые я не могу проанализировать. «Все вы». Офицер Дарманен впервые улыбается, и я могу сказать, что в наших обстоятельствах эта улыбка не радостная, а печальная. «Боюсь, вы все подозреваемые». «Даже я?» — спрашивает Сильви, приходя в себя. «Думаете, я сама стукнула себя по голове?» Она смеется почти истерически. «Я должна признать, что такого я от нее не ожидала. Это вообще правдоподобно? До чего еще доведет нас эта неделя?» И снова офицеры обмениваются взглядами, понятными только им. «Расследование продолжается», — повторяет офицер Дарманен. «Дам вам несколько советов». «Да?» — восклицает Джейд. «И что же, вы посоветуете?» Она произносит это почти с сарказмом, но я различаю истерику в ее голосе потому что такая же истерика бурлит и во мне. Мы не можем покинуть страну, поэтому заперты здесь все вместе, и кто-то из нас убийца. Закрывайте свои двери на замок, когда идете спать. Таков мой совет. Хотя теперь, когда письмо пропало, мы предполагаем, что Сильве уже ничего не грозит, как и остальным. Каким бы ни был мотив убийства, мы считаем, что цель достигнута. Серафина мертва, и нападение на Сильве, по-видимому, неопровержимо связано с этим. Письмо украдено. Преступник уверен, что ему ничего не угрожает, так что теперь вы можете спокойно отдыхать. «О, да, когда вы уйдете, мы наденем купальники и пойдем поваляться у бассейна с фруктовыми коктейлями». Большие глаза, Рабель, превратились в сердитые щелочки. «Наверное, это, по-вашему, означает спокойно отдыхать? Просто запереть наши хлипкие двери? Какой замечательный совет!» «Тебе-то что?» — замечает Дарси. «Ты можешь пойти переночевать к моему мужу». Остальным некуда деваться. Да, бедная, маленькая, богатая девочка, говорит рабыли голосом, полным такой ненависти, что у меня замирает сердце. Тебе некуда идти, но ты везде. Кажется, все замерло, даже ветерок из открытых окон. Я снова бросаю взгляд на Сильви, но она не в себе, упускает все, намеренно или ненамеренно, находясь в своем собственном мире. Затем гнев исчезает с лица Арабель так быстро, что я чувствую себя немного растерянной. «Дарси, мне так жаль. Я не это имела в виду. Я просто... мою бабушку... Как насчет моей бабушки? Как насчет моего мужа?» Все молчат. Наконец Джейд говорит. «Мы закончили?» «Да, на данный момент это все. Офицер Дарманон встает. «Я помогу бабуле подняться наверх». Рабель тоже встает, А потом после обеда уеду. Мне нужно подышать свежим воздухом. Бабуля? Она гладит бабушку по щеке. Я могу сама подняться наверх, Рабель. Сильви приходит в себя, протирая глаза. Я вполне способна это сделать. Но... Рабель стоит, вытянув руку, и я вижу, что она колеблется. Но, бабуля... Да, да. Сильви мягко отталкивает, арабель, Рабель упирается руками в диванные подушки, чтобы подняться. «Я в порядке. В абсолютном порядке. Я справлюсь. Большое тебе спасибо. Теперь я понимаю, что чувствовала Серафина, когда я нянчилась с ней». «Не забудь запереть дверь», — напоминает Арабель. «Уй». Сильви исчезает в фойе, даже не оглянувшись. «Я просто хочу прояснить для всех присутствующих», — произносит Дарси отстраненным голосом, как только Сильви уходит. Когда Арабель говорит, что выходит подышать свежим воздухом, она имеет в виду, что собирается повидаться с моим мужем. Лицо Арабель немного омрачается. Дарси начинает она грустным, извиняющимся, немного беспомощным тоном, но сразу замолкает. Что тут вообще можно сказать? Верно, Арабель собирается повидаться с Оливером. И это катастрофа.